Глава 7. Герой рванины. На штабе в каменду север зашагал звяску за по оплавленным тёмно-серым камням, таким горячим, что резиновая подошва ботинок снятых с мёртвого глаза задымилась, размякла. Лука решил, что передвигаться босиком удобнее, и вот долубы в перекошенному. Метаморфизм сразу же предложил увеличить сопротивляемость кожи высокой температуре и адаптировал стопы под новые реалии. Мы точно не заблудились, спросил Север, останавливаясь перед оплавленными глыбами в человеческий рост. Зуб даю, закивал перекошенный. Сейчас будет разлом, мы его обойдем слева, а дальше штука, про которую я говорил. Туда можно заныкать брахло. Скью было горячо, и он пританцовывал на месте, с опаской поглядывая на верховода шагающего босиком. Потом к своим вернемся, а там дарвани на руку подать. Как рассказали северу, так мутанты называли небольшое поселение. Это ки перевалочный пункт для рейдеров, где те могли отдохнуть и потратить добытое на женщин сытный ужин и ночлег. Цены там скупщики ломит, конечно, вздохнул Скиу. Но другие такие места в днях перехода, а это ближайшее к очагу. Ладно, сам увидишь, Лерховод. Они уже почти выбрались из очага пустышей, где проклятие двурогого было особенно сильным, и дварванины рассчитывали добраться уже к концу дня. А вот что такое разлом, север увидел, когда обогнул камни и невольно отступил. Это было озеро лактей 40 в длину и ширину, заполненное пузырящейся лавой. То здесь, то там надувались и лопались пузыри, испуская запах тухлых яиц. Чуть дальше за озером что-то шипело, словно там свернулась гигантская змея. Скью вытер пот и сказал: "С этого края безопасно, а там". В подтверждение его слов из недр земли со свистом вырвался поток газа и вспыхнул, превратившись в факел невидимого факира. Скьюш подпрыгнул от неожиданности. "Идём верховод, а то расплавимся". За озером виднелась ровная площадка, где земля и камни были покрыты застывшей стеклинистой коркой. Уровень радиации зашкаливал. Метаморфизм снова вывел цифры логов, предложив немедленно покинуть небезопасную территорию. Место, о котором говорил Скью, находилось между двумя глыбами. Иждили, оно напоминало пещеру, но когда Север подошёл ближе и заглянул внутрь, понял, что это тоже штуковина, пережившая древнюю войну и частично сохранившаяся до наших дней. Наверное, ровесница той базы, подумал Лука, глядя на оплавившийся металл. Удивительно, но за столько столетий он лишь проржавел, а вот всё остальное рассыпалось в труху, и теперь останки напоминали панцирь издохшего насекомого, закопанного в землю. Здесь проклятие двурогого жжёт даже нас, прохрипел Скиу. Никто сюда не попрётся. Север пролез в пещеру и закопал там серебристый костюм, набитый плазмоганами. Неизвестно, как их использовать и пригодятся ли они вообще, но тащить это добро с собой в убежище точно не стоило. Закончив, они вместе со Скью побежали к Рейду, где в их отсутствие за главного был оставлен Югора. Когда Север выскочил из-за валунов, народ прятался в тени, причём мутанты мёртвого глаза были так измождены, что у некоторых не хватало сил даже на то, чтобы стоять. Опыт Эшконигута подсказывал, что солдат Алукара рассматривал мутантов как своих будущих воинов, не должен терпеть лишения и унижения. Половина успеха будущей войны заинтересованность рядовых в победе и доверие к командиру. Мёртвый глаз был плохим верховным. Он не жалел людей. Увидев севера, мутанты повскакивали и вытянулись в ожидании распоряжений. Верховный хлопнул в ладоши, привлекая внимание, и усиленным голосом пророкотал: "Сыны пустоши!" Громкие слова нашлись сами. По моко по императорства, а у мутантов от такого пафоша глаза полезли на лоб. Заметив это, Север перешёл на язык попроще. Короче, план такой: идём в рванину, отъедаемся, высыпаемся. Суток, думаю, хватит, чтобы набраться сил, а дальше в убежище. Лука понимал, что нужно найти золотую середину. Мутанты, привыкшие к языку силы, сядут на голову, если дать слабину, но и гнобить их тоже не стоило. Обострённый слух позволил ему услышать слова одного из новых подчинённых, сказанные жабе. "Слышь, кажись ваш верховод тот нормальный мужик? Зверь вообще-то". Сделав бешеный глоза, ответил чешуйчатый. Не иначе решил поддержать авторитет лидера. "Только пискни не по его башку оторвёт, и не хочу уж кормит". Глядя на тех, кто ему доверился и подчинился, Лука подумал: Мало того, что они рано гибнут из-за проклятия двурогого и агрессивной фауны пустыши, так ещё и самые сильные убивают друг друга пачками в борьбе за лидерство. Нужно будет что-то с этим делать. Ведь не золото самое ценное, не природные недра, а люди. Север, как и полагалось верховоду, возглавил процессию и по дороге с интересом изучал враждебный ландшафт. Самым важным было не нарваться на засаду пожирателей или ещё каких монстров, но и без того им встречалось много любопытного. Как в кошмаре, подумал Лока. Окажись он здесь ещё год назад, сразу умер бы от страха. Когда он ещё будучи императором Манджуро и двигаясь к Ярловым впервые оказался в пустошах, пейзаж был не сказать, что привычным, но относительно нормальным. Пески, холмы, мелкие камни, рыжие пучки сухой травы, ку и где даже деревья попадались. Здесь же в очаге пустоши когда-то плавилась сама земля, теряли форму камни, рвалась твердь, и теперь в разломах либо пульсировала лава, либо пузырилась смолинистая жидкость, и в обоих случаях исходя едким дымом в небеса взлетали струи горячего пара и пепла. Даже истинные мутанты чувствовали себя не комфортно. Все, братцы, давай ускоримся! Если повезёт, спать будем сытыми, в хуйне из бабами под боком. Жабы знал, как мотивировать измождённых мутантов. Все ускорили шаг. Бывший рейд мёртвого глаза остался в неведении относительно того, куда отлучался их верховный. Остальные же условились молчать о странных находках и подземной базе. Бытовая утварь другое дело. Её мутанты рассчитывали обменять на еду или что-нибудь полезное. Север же даже не представлял, что такое равнина, как выглядит мутанское поселение и какие там правила. Скью не солгал. Солнце даже не коснулось далеких гор, курящихся от жары, как Север остановился на склоне холма, похожего на спину гигантской жабы, кожа которой была изрыта застывшими пузырями и кратерами. И мое открылась долина, словно присыпанная серым пеплом. Ее рассекало и извили, что ее русло давным-давно высохшая реки. А над широкой и мелкой частью русла громоздилось поселение. Издалека оно напоминало сорочье гнездо, но если напрячь глаза, можно было различить фрагменты забора — ржавые листы металла на громождение камней с колючей проволокой наверху. Вместо дозорного пункта здоровенная продолговатая бочка из железа. За забором виднелись округлые крыши домов, вырезанных похоже прямо в каменных глубах. Над некоторыми вился сизый дымок. Слава двурогаму, радостно воскликнул за спиной жаба. Хоть будет, короч, где кости бросить. Югорув всеми четырьмя руками поправил рюкзак из серебристого костюма и зашагал вниз. За ним поплёлся перекошенный скью, похожий на паука, у которого оторвали лапку, и та отрасла не до конца, став короче другой. Жаба не отходил далеко от севера, глядел с подобастрастием. Нюхач Зэ тоже крутился под ногами. А вот проштрафившийся сахарок жался к рейду мертвого глаза, где его тоже не особо жаловали. Причем рюкзак он надел спереди, чтобы случайно ничего не сперли. Много жротвы! Радовался З симилья короткими ножками. Тебе не все равно, что жрать? Удивился Север. Обижаешь малого верховод! ответил Занюхачая Югора. Он же все подряд не от хорошей жизни трескает. Чем ближе подходили... Тем больше рванина напоминала свалку, куда стащили всё ненужное и окопались. Север пытался представить, как люди отбиваются, если поселение атакует, скажем, пожиратель. Впрочем, раз живут и не один год, как-то им это удаётся. Ворота обнаружились с обратной стороны ограждения. Одна створка была ржавая, железная, вторая деревянная, и обе топорщились разнородными шипами. Справа и слева торчали дозорные вышки из продолговатых железных бочек. Высокие, локтиев десять. Наверху были установлены гигантские арбалеты. Хобот! – заорали на бочке справа. В ее середине со скрежетом распахнулось окошко, из которого высынулась морда или лицо, в общем, серое, складчатое, с длинным хоботом и белесым пухом на темечке. Кто такие? Откуда вы будете? И чё надо? – крикнул второй дозорный. С острастным скрипом марболет на бочке развернулся и нацелился на гостей. Часик в радость, клюв! Шагайщик впереди с кью радостно раскинул руки. Ты берега попутал. Рванина, принимай гостей! Назовись. Теперь правила такие, сказали сверху уже более миролюбиво. Жаба похлопал Севера по спине и шепнул на ухо. Ты это, назовись, короч, это верховод должен. Скажи, короч, что рейд такого-то в убежище идём, скарб волочём. Усиленным голосом Севера проговорил так, что задробежала железная створка ворот. Рейд Севера, идём из очага в убежище. Товар несём, нужен на хлеб и еда. О, горлопан какой! Ты потише, народ нам распугаешь, отозвался хобот. Сразу слышно. Хе -хе. Верховод, вас сколько? Посчитал уже, да хрена их, больше 20, вместо Севера ответил клюв. Машенька, север, такую толпу собрал. Он обратился к напарнику. Что за север такой, ты слыхал? Не, и ж новых кто-то, всех не упомнишь. Верховоды эти каждый день разные, крикнул хоббит и заскрепел внутри бочки, видимо, спускаясь по ступеням. Деревянная створка скрежеща открылась, хоббит высунулся и заработал рукой, делая приглашающий жест. Давайте скорее, базарят, эхо скорпионов увидели. Если нагрянет, нет объёмся. Эхо Скорпионов Лука ещё не встречал. На судя по рассказам мутантов, твари легко могла сложить два-три рейда одной чудовищной клешней. Стены против такого монстра здесь были хлипковаты, но Север промолчал. Пожав холодную лапку хобота, он вошёл во дворы и окинул взглядом рванину. Ничего подобного он раньше не видел. Округлые дома, высеченные в камне, росли как грибы прямо из земли и располагались по периметру огромных дворов-колодцев, находящихся ниже уровня почвы. И там, внизу, два-три этажа, где бурлила жизнь: на шаман дней что-то жкварчало, колыхалось проветриваемое бельё, верещали дети. В империи тоже были многоэтажные дома, но те выселись над землёй. Здесь же они уходили вглубь. А так, если сверху смотреть, круглые хижины да еще несколько похожих на коробочки со ставнями. Навстречу Северу мощными прыжками двигался одноголегий мутант, причем коленка у него была вывернута назад, а штапа форма и напоминала утиную лапу. Часик в радость, дрыга вечный. Скьюр распахнул объятия, похлопал старого знакомца по спине. Каптишь еще воздух? Это, ощерился тот. Север отметил, что одноногий старик соспечённым морщинами лицом, пожав протянутую руку, на которой было всего 3 пальца, он рассказал о целях визита. "Ищи свободную хату", раскинул руки Дрыга. "Крайнее вроде пустовало. Вас много, все не влезут, сразу говорю, чтоб без забит". Север обратился к Дрыге. "У вас есть что поесть? У меня люди голодают, надо от пуза накормить". Мутанты за спиной Севера, сбившиеся в кучу, радостно загудели и один выдал: "Не продавай нас, мы верой и правдой тебе послужим, ты гудный верховод". Вот дают. Дрыга посмотрел Северу за спину, пожал руку Югора, кивнул Жабе и ответил: "Повезло вам. Охотники забили восьминогового варана, да еще и личинка глубинного червя попала в ловушку, так что жрачки оживались. Но ты ж знаешь, что это не за даром". Есть чем расплатиться. Северпонятий не имел, какие деньги тут в ходу, и предоставил переговоры с Кьюки, внув на него. Вот наш казначей. Кособокий, который Дрыгу хорошо знал, с радостью взялся за дело. Поставил на землю зазвеневший рюкзак и, пучись от гордости, начал рассказывать. Повезло нам, Дрыга, гляди, схрон мы нашли, а там добра завались. Скив жкнул молнии и с видом заговорщика сунул руку в рюкзак. Пошарудил там и явил миру таинственный серебристый диск. Хобот, наблюдавший издали, подошел и пришвешнул, протянул лапку. Дай же ценить. Ё-моё, серебро! Скьюни стал жадничать и второй кругляш протянул дрыге. Тот сразу же попробовал его на зуб, да перестарался, расколол диск и порезав себе язык. Тьфу! Чё это вообще? Не ведаем, проговорил жаба, вытаскивая из своего рюкзака кувшин из голубого стекла. прижал его к груди, погладил и поднял двумя руками. Гляди, какая роскошь! Из домов колодцев начали вылезать местные мутанты. Не решаясь приближаться к большому рейду, они столпились в стороне. Зато местные девки на роскошь слетели толпой в количестве 6 штук. На севере с двух сторон повисли две грудастые близнеашки. Всё было бы у них хорошо и даже симпатично, если бы не то, что у каждой имелось по 3 глаза. два там, где и надо, а третий выпученный и страшный, пышре дилба. Как мутантки не старались спрятать их под чулками, те всё равно выглядывали. Больше всех повезло жабе. Им, то есть его кувшинам, заинтересовалась богатая на достоинство дама. Хотя её вызывающая многогрудость больше подошла бы многорукам её гор. Четыре крупные груди были затянуты в кожаный корсет, а две маленькие на животе остались неприкрытыми. Что как начал подбивать к линье Егора, проявив себя опытным ухажёром, потому что местная красавица тут же улыбалась и погладила его по плечу, с интересом поглядывая на четыре руки. Дрыга подпрыгнул на месте, топнул и девки отскочили от гостей. А ну-ка, и шла худрый. Он повертел вилку и нож, протянутые SKU, и нахмурился. Не, роскошь это к шаманам. Мы тут народ простой, нам бы выжить. Есть что, кроме роскоши? Так вот же нож железный, наштайвул скил. Он тупой. Знаю я такие ножи. Они чтобы жрать, они охотятся. Он запрокинул голову и прокричал дозорным: Прикиньте, жрать ножом? А чё удобно? Хохотнул жаба. Вон у других зубов совсем нет, а так покрамшает на кусочки и жевать не надо. Захохотал, захрюкал клюв на вышке и посоветовал. Вы свое барахло в лавке обмениваете на имперские деньги. Там же всегда такому рады. Короче, как монет да будете приходить в Корчевню, чтобы всех накормить от пузы, двадцать серебриков возьму. Дрыга припечатал пятернею спину Севера, похлопал его постучал. М да. Ух, ты железный что ли? Дрыга махнул своим мутантам и попрыгал к поселению, а Скью повел Севера к лавке. Следом потащились остальные изряда Гекко громыхая рюкзаками. Мутанты Мёртвого Глаза остались ждать у ворот. За богачами с роскошью шли женщины, хвалили мутантов, подбадривали их, потряшали прелестями. Сахарок отстал, выбрав себе многогруду и показывая ей добычу. Егорна наблюдал за ним сухмылкой, видимо уверенный, что мутанту падкому на сладкое ничего не светит. Жаба тоже осмелел, И обнял трёхглазую близнеашку, которая хватая его то за руку, то за задницу, то за живот, на шёптывала: "Какой ты сильный, милый". Лавки находились в самом конце поселения друг напротив дружки и представляли собой выбитые в камне подвалы, куда надо было, пригибаясь, спускаться по каменной лестнице, протиснувшись через люк. Жаб указал на лавку справа. "Там, короче, бубон, редкий гад, а там слева паук. Короче, к пауку сперва. Скажи, Скю? Перекошенной пожал плечами. "Ну да, к пауку?" Север переводил взгляд с одного подопечного на другого и думал о том, что Егора, который в пустошах хорохорил и верховодил, здесь притих, а на первый план вышел более мозговитый Скью. Перекошенный уже направился к спуску в лавку, когда окрестности огласил визг, и из-за круглой хижины выскочило облезлое существо размером с дворнягу, а за ним, развив нереальную скорость, рванул Зэс с самодельной дубиной, не обращая внимания на крики преследующего его дрыги. "Подла не тронь котика", гласил дрыга, скачущий за нюхачом. С жутким мявом существо бросилось на Севера, вытрясив все восемь глаз и заело зело острыми когтями по груди, располосав рубаху, снятую с убитого мертвого глаза. Север инстинктивно отбросил существо, и оно вереща и растопыри флапы полетело на круглую хижину, где сгруппировалось, приземляясь на крышу. Зэ устремился было за ним, но Югора схватил его за шкирку. А ну стоять! Ничего здесь жрать нельзя, тут все чужое. Трёхглажая дева оттолкнула прикипевшего к ней жабу, и едва не затоптав её гора, которую обхаживала лысенькая толстушка, бросилась спасать животное. Пушинка, маленькое моё, иди к мамочке. Существо затихло и охотно пошло на ручки. Оно было покрыто роговыми наростами, между ними пробивались пучки пегой шерсти, и глыжи зубов имели длину в палец, а лезвие когтей поблёскивали металлом. Если бы это не прозвучало в слух, Лука не за что не опознал бы котика в осколенном монстре и издающем урчание голодного зомби. Изо рта его капнула слюна и достигнув земли, взвилась с желтоватым дымком. Тьфу! Отрыжка двурогова. Скьюз плынул себе под ноги и начал спуск. Север пошел за ним. Лавка представляла собой низкое помещение, коробочку, локтей десять в ширину и пять в высоту. На стенах пылились пучки трав. Украшения из стекла, куски фарфора, лампы, фонарики, медные подсвечники, подносы. На каменном прилавке, за которым никого не было, лежали более ценные вещи: видавший вид арбалет, старинные ножны, ножи, стрелы, арбалетные болты. Скьюс схватился за шнурок, позвонил в колокольчик, и над столешницей образовалось насхатое существо. Казалось, всё его лицо состоит из носа. Поправив очёчки узловатыми пальцами с жёлтыми когтями, мутант проговорил: Какие люди, да без охраны! Так я рад вас приветствовать в лавке паука! Лучшие и полезные вещи в пустынях по самой правильной цене. Скью, дружище, ты ли это? А кто там с тобой? И что ты мне принёс на посмотреть или так и на продать? Северна взвался и предоставил торкшью, а Шэм принялся наблюдать за светливым стариком, вертящим в руках вилки и тарелки. Больше всего вопросов вызвал серебристый диск, но и торговщ Паук многое повидавший не понял, зачем тот нужен, вернув его с кью. Зато набрал тарелок, взял две вилки, три тупых ножа и четыре рюмки, отсыпал пригоршню монет, жал кулак с кью и сказал: «Я сверху две положил, это налог. Теперь Рванину держит банда крокодила, со всех налог берет на прокорм охранников. А мы что? Из тебя что-ли возьмет?» Удивился Жаба. Паук мелко закивал. И сменяя из вас? Он охренел! Возмутился Скью больше спрашивая у Севера, чем у торговца. А мы что, мы это люди маленькие? Пробормотал Паук. Месяц назад бабай был, и где тот бабай? Я понимаешь, штук пятьдесят верховодов местных пережил. Всех и не упомню, и столько же переживу, да? Дружище Скью, специально для тебя за полцены. Он достал из под прилавка глиняную бутылку, залитую сургучом от любой болезни. Вытишка из печине эхо саламандры. Если бы бутылка была открытой, Север с помощью метаморфизма проанализировал бы её состав и сделал выводы. Так же приходилось верить на слово. То есть уж нас из тебя попытаются взять налог? уточнил Северу паук. Тот кивнул. Так и да, и не попытаются, а наверняка возьмут. И я бы тебе советовал не спорить с ними, потому что крокодил ходит под мёртвым глазом. Тю, да где тот глаз? Этого урода уже черви дожирают. Наш верховод его порешил, похвастался Скью. Так что теперь рванина наша, а крокодил должен нам подчиняться? А ну давай сюда своё зелье. Прекратить, распорядился Север, протянул ладонь и Скью ссыпал туда монеты. Надо заканчивать беспредел. Паук закрехтел, вылезая из-за прилавка, укоризненно покачал головой. Ах, молодёжь! Всё бы вам драться, всё громить. Только один погром пережил, и вот опять грядёт. Ох. Идите, давайте, закрывается старый паук. Старик вылез полностью, и стало ясно, за что он получил прозвище. Торговец ползал на четырёх конечностях, как насекомое, причём они были тонкими, многосуставчитыми. Когда нужно было что-то подать или пересчитать деньги, паук становился на задние лапы. Поднимаясь по лестнице, Север обратил внимание на ропот снаружи, ускорил шаг и выскочил из лавки. Егор и Жаба стояли спиной к спине, окружённые четырьмя мутантами, в их лапах блестели ножи. Чуть в стороне топтался длиннорукий мутант, который первым начал возносить хвалу Северу, теперь же увидев его, попятился к своим, не очень то желающим принимать его. А ну отвалите от моих людей! Ревкнул Север, закатывая рукава рубахи. Мёртвый глаз подох. Я сам срезал его башку. Ван у них спросите, кто здесь крокодил. Взгляд остановился на мутанте с вытянутыми челюстями. Его кожа напоминала коричневый ствол столетнего дуба. Ты наш убрал? Теперь я твой верховот. Ты мне никто! Ты нечасно убил мёртвого глаза, мне рассказали. Он плюнул под ноги северу. Я второй здесь был после него. Значит, я теперь держур в Анейну. Это по каким-то таким законам, делоно удивился Север. "По таким!" огрызнулся крокодил, вызвав ропот окружающих. Покрутив головой, рявкнул: "Я крокодил! Выживаю тебя, Север, в круг!" На безопасном расстоянии столпились мутанты свои и незнакомые. Девки, которые липли к новым постояльцам, предпочли наблюдать за развитием событий издалека. "Сколько у тебя людей?" поинтересовался Север у крокодила. Неожиданный вопрос вогнал того в ступор. Он только челистями клацнул, а Север продолжил. Оставляю за собой право распоряжаться жизнью побеждённых. Слушайте меня, шины пустоши. Выходите все. Я, Север, освобождаю вас от налогов. Любой не согласный с результатом поединка может оспорить его в круге в порядке очередности. Да кто ты вообще такой? проорал свинорылый мутант с костью, вставленной в нож, похожей на пятак. Север, Железный Север, радостно объявил жаба. Победитель пожирателей глубинного червя и мёртвого глаза и тебе, крокодил Хана. Причувствоя драку из дворов колодцев, начали выползать обитатели рванины. Они были разными, лишёнными видимых уродств, а потом вполне похожими на нормальных людей и странными существами типа крокодила и паука. Торгаж не растерялся, сновал среди зевак и бормотал: Делаем ставки, братья и сёстры. Север против крокодила. Раздвигая народ, вперёд вылез свинорылый амбал. Я шлай! Выживаю севера после крокодила, если выживет. Принято, проскрипел паук и залубался. На ставки такие уже потом. Прискакал одноногий Друйга, схватился за голову, отмахнулся от торговца. Убереги двурогие от погрома, пророкотал тот, удаляясь. Север крикнул ему в догонку: больше никаких погромов и налогов! Толстая ему танка взвизгнула, пытаясь поддержать Севера, но получилась затрещину от многогруды и смолкла. Крокодил встал перед противником и ткнул в него пальцем: бьемся на кулаках, на, а то я тебя знаю, на фокуса твоена! Мутант отстегнул от пояса ножны, достал из ботинка заточку, рядом на землю положил стилет. Чё за Север? – пробурчал свинорылый. Кто такой? Не слыхал я про него. Вперёд протиснулась фигурище, что я мускулистая мутантка, которую Лука раньше не видел. Блиснув металлом зубов, она вытянула из-за спины короткую железную дубинку, ткнула в живот свинорылому шваю и оттеснила его в сторону. На вид обычная женщина, даже скорее девушка, правда, мышцы любой боец обзавидуется. "Поросёнок свали", лениво сказала она, и голос её прозвучал чуть шипеляво. И я следующее. Если новичок побьёт крокодила. Сама свали. В очередь Лэсси рявкнул Швай, оттолкнув мутантку. Встав между противниками, Швай посмотрел на одного, на второго и провозгласил: "Крокодил вызвал в крок с севера. Деритесь!" Он взмахнул рукой и отскочил от греха подальше. Налогосборщик оскалился, обнажая нечеловеческие зубы, мелкие и острые, и принялся обходить Севера по кругу, делая выпады и прощупывая защиту. Лукен наблюдал за противником и поворачивался, не реагируя на провокации. Наблюдатели жамерли в предвкушении. Паук, проживший на свете целых 40, а может и больше лет, не торопился с выводами и поставил против местного авторитета 5 серебрюков. Пришёл И север был на голову ниже крокодила и выглядел скорее дохадягой, чем героем. Но если жаба прав, и он завалил пожирателей и мёртвого глаза, то этот суровый и поджарый, будто высушенный мужик с сюрпризом, слабоумным он не выглядит, значит, его самоуверенность оправдана. Наконец крокодил дважды ударил Севера в солнечное сплетение и отскочил, приняв боевую стойку. Но тот даже не пошатнулся, хотя должен был сложиться пополам. Крокодил запрыгал вокруг, делая обманные выпады, попытался свалить противника под сечкой, но лишь зашипел от боли. Нанёс удар в висок, точнее, попытался, после чего Север сделал невозможное. Схватил его кулак и резко дёрнул, хрустнув сустав. Крокодил взвыл, попытался вырвать руку из тисков сомкнутых пальцев, но ничего не смог сделать. Он напоминал варана, угодившего в капкан. Предлагаю тебе сдаться. Пророкотал Север все так же, держащий противника, причем делал он это без усилий, ни один мускул не дрогнул на его лице. Отсоси! – Прокурил крокодил. Какой-то ты заботинный! – Покачал головой Север. Отпустив противника, он попытался ударить, но крокодил как-то увернулся и отчаянно взревев, цепился зубами в шею Севера. Потолпец зевак прокатился вздох. Паук зажмурился, прощаясь с деньгами и поминая сияющую пещерку при Святой Матери, которой все накрылось. Каким же было его удивление, когда рядом прозвенел женский голос: "Вырви ему кадык, да, мочи упоряд!" Паук разлепил веки, встал на задние лапы и ахнул. Север держал крокодила за горло и медленно сжимал пальцы, дробя хрящи гортани. Тут хрипел и отбивался, плевался кровавой пеной, но все без толку. Сдавайся, рокотал Север. Обещаю тебе жизни свободу. Отсоси, прохрипел крокодил. Север сомкнул пальцы, от чего над толпой разнесся хруст, и отбросил дёргающееся в огонье тело в сторону. Баланс цу и не шелохнулся, и вспомнив об огромных штрафах за расправу над пиратской девяткой, Лука порадовался и этому. Кто следующий? Он остановил взгляд на Швае, потом на Лессе. Выбирайте оружие. Я буду убить себя голыми руками. Ну. Мутантко насторожила уверенность Севера, и она промолчала. А вот Сфинарылы выхватил тисаки, осколился и своим ственным кричом ринулся в драку. В этот раз верховод решил обойтись лишь усиленным скелетом и кожей. Схватил лезвие голой рукой, вырвал из руки Сфинарылова. Удар второго тисака принял на локоть. Лязгнул металл о металл. Толпа ахнула, рассчитывая увидеть, как наглый чужак лишится руки, но у него даже кровь не выступила. Север отобрал второй тесак и наступил на Швайя, который озирался, рассчитывая на поддержку своего рейда. Завали его! заорали из толпы. Завали! Сдавайся, миролюбиво проговорил Север. Мое предложение в силе. Отсо! начал было Швай, но не закончил. Север схватил его за горло. Ощутив железную хватку, сглотнув и поджав губы, свинорылый приклонил колено и проговорил: "Шевер, мой верховод, мой рейт, его рейт, моя жизнь, его жизнь". Лука принял клятву и шва из шагав прочь, как побитый пёс, крикнул на кого-то в толпе: "Он в натуре железный, двородим клянусь!" Наштал черт леще, но ты поступила мудро. преклонила колени и поклялась в верности. Толпа замерла, готовясь к худшему, потому что каждый раз, когда сменялся верховный, начинались грабежи. Лишь радостный паук сновал в толпе, собирая урожай выигранных штавок. Окинув взглядом новых подопечных, Север проговорил: "Живите как жили. Больше никаких податей сверх положенного на развитие Арванины. Стены тут хлипкие, надо укреплять. Впредь никаких погромов и грабежей". Кто нарушит это правило, будет казнён, он кивнул на мёртвого крокодила. Если кто-то не согласен с новыми порядками, может оспорить их по чести в круге. На пару мгновений повисла тишина, которая взорвалась радостными женскими возгласами. Девки повисли на героях, жабе, югоре, шахарке, и даже шкю перепало немного любви, причём, похоже, теперь мутантки не проявляли меркантильный интерес, а старались урвать себе самцов из успешного рейда. Вперед вырвался З, уставился на Севера и пробулькал: "Жрать хочу верховод, сейчас дохну". Тот положил руку на его голову: "Потерпи еще немного, уже скоро". Прискакал одногногий Дрыга, сказал, что угощает весь рейд за свой счет, на что Север ответил так, чтобы услышал каждый: "Мы все одной крови, дети пустошей. Вы под моей защитой, а значит должны жить хорошо. Это мое кредо". Мои люди не будут терпеть лишения. Я не собираюсь обкрадывать вас. Заплачу, как и обещал. А теперь, рейд, ужинать. Харчевня занимала весь дом, колодец в центре рванины. Столов там не имелось, были только расстеленные на полу ленивые ковры и подушки вдоль стен. Рейд Севера занял весь второй этаж. Трёхглазые близнежки, оказавшиеся дочерями Дрыги, шнавали между столами, ставили глиняные миски Двое же торможенных мальчишек притащили котёл с единственной ложкой. Похлёбка пахла мясом, и рот Севера наполнился слюной. Рядом сидели мутанты из рейда Гекко: Югора, который жрал, отправляя еду в рот сразу четырьмя руками, Скью, Жаба, Ж и Сахарок, волившиеся в рейд позже. Когда голод был утолён, одна из близнешек принесла жбан с брмотухой. Корнивая на стойке Белозуба улыбнулась она и кокетливо заморгала сразу тремя глазами, выдрузив поилку на середину стола. Берегли для особого случая. Мутанты жадно уставились на алкоголь и север дал добро. Потом, поднявшись, оглядел глотающих слюнями местных и сделал приглашающий жест. Присоединяйтесь, угощаем. Голяерванина! Радостно заржал жаба, после чего поднялся и гаркнул: "Поднимаешь бан". За железного Севера нашего верховода. За Севера до нешлось это всюду. Главному верховоду Рванины тоже пришлось пригубить бормотухи и шбана, и метаморфизм сразу нейтрализовал алкоголь. Глядя на своих подопечных, Лука думал о том, что для мутантов важен авторитет лидера, а значит, а Севере Железному не просто должно услышать, слава должна бежать впереди него, мелкие рейды желать попасть под его защиту. И сегодня он преодолел первую ступень к достижению своей цели. Вернулись женщины, заняли места между пришлыми героями. Близнецы заинтересовались севером и сели с двух сторон. Он не стал их прогонять, хотя и не собирался делить с ними ложе. Головой Лука был в далёкой империи, где остались шаратники и мама. Тягостные мысли метались от столицы к убежищу, где скоро кору должны принести в жертву. Лука всей душой рвался в путь на помощь сестре. Но понимал, что железный он, а стальным нужно отдать эту ночь. Она у них сегодня будет горячая.